В духа в день тосканские горцы, сменив свои обычные овчины на нарядные суконные и бархатные куртки, лихо заломив на бекрень украшенные яркими лентами колпаки, сияя с серьгами, кольцами, цепочками и булавками с фальшивыми камнями, спускаются с своих высот к городу Пестойе, где какой-то в бозе почивающий подеста, Установил лет триста тому назад в этот день праздник стрелков. Что год, то хороших стрелков все меньше, и вот уж несколько лет, как ни один молодец, не попал в самую трудную цель и не взял первого приза. Цель эта такая. На высокий шест прикреплен вертящийся шарик, а самый шест вделан в ступицу колеса, тоже вращающегося, но в обратную шарику сторону. И шарик, и шест, и колесо выкрашены в желтый мутный цвет, и в пятидесяти шагах едва видны человеку с плохим зрением, а кто видит хорошо, у того в глазах рябит от мелькания шарика, и все выстрелы по нем пропадают даром. В последний раз шарик был сбит в 1882 году знаменитым стрелком Витторио Каварро, так трагически кончившим в тот же день свою старую жизнь. Витторио был человеком минувшего века. Теперь таких уже мало. Он умер 70 лет, в юности он занимался контрабандой на Ливорнском побережье и чуть не каждый день имел стычки с таможенными. В одной ему прострелили плечо, в другой сломали ногу, а в третьей чуть не забили насмерть прикладами, скрутили полуживого по рукам и ногам и отвезли в тюрьму. Суд отправил Викторио на галеры. Это было милостью, потому что сперва его хотели повесить. С галер он бежал, пробрался в Америку и совсем там обжился, как вдруг началось гарибальдийское движение, и Каварра потянуло на далекую родину. Он дрался в знаменитой «Тысячи». Объединение Италии и правление Виктора Эммануила доставили старику возможность спокойно дожить свой век в родном селении, в разбросанной горной деревушке, растерявшей свои белые домики на скате крутой, сверху донизу покрытой зеленью скалы. «Хижина Витторио, как скворечник», Торчало всех выше. Хозяин почти всегда сидел на ее пороге, грея на солнце свои старые кости и глазея в полную голубым горным туманом даль. Когда бывало необлачно, он прекрасно видел со своей вышки горы Каррары, а купол Флорентийского собора темнел у его ног рукой подать. Гостей старик не любил, Разговорчивых соседей тоже. Пройдет мимо односельчанин, Витторио кивнет головой и опять уставится вдаль своими орлиными глазами, как угли, сверкающими из-под седых бровей. Покажется вдали капелланы или сокрестьян, Витторио лукаво ухмыльнется в щетинистые усы, приосанится и, будто не видит, кто идет, примется насвистывать гарибальдийский марш. Капеллан страх как не любил за это коварра и даже в проповедях звал его чадом антихриста, сосудом дьявольским, вместилищем всякой скверны. Но прихожане плохо верили своему пастырю. Как же Витторио мог быть сосудом дьявольским, когда на шляпе у него была нацеплена чуть ли не целая дюжина образков, на груди — Зашита ладенка с молитвой от злых духов, а с левой руки он никогда не снимал амулета с мощами. Единственным спутником одинокой жизни старика был его племянник Изидоро Бальфи, сын сестры Витторио. Она была тосканка, но вышла замуж за чужака-ламбарца, да так и умерла на берегах По среди маисовых полей от тамошнего бича Телагры. Пелагра — местная ломбардская болезнь, происходившая от дурного питания, преимущественно же от употребления в пищу испорченного маиса, примечание амфитеатрова. Витторио, когда получил амнистию и поселился на родине, узнав, что зять его Бальфи в жестокой бедности хотел ему помочь, да уже поздно, вскоре бедняга Отправился за женой, а сироту Изидоро Витторио взял себе. Мальчик вырос молодцом на славу, красивый, статный, ловкий. Фактор еврей из Флоренции, что рыщет по тосканским захолустьям, выискивая натурщиц и натурщиков для приезжих художников — Соблазнял его ехать с собой, предлагал почервонцу за сеанс, но гордый юноша едва не убил еврея. Так ему обидно показалось это предложение. Вспыльчив он был страшно, а разъяренный лез в драку как бык. А так как он и силой не уступал быку, то с Изидора шутить не любили. Чуть бывало он после фиаски молодого... Кьянти опустит глаза в землю и побледнеет, все от него в рассыпную, потому что это значило, что Изидора считает себя обиженным и начнет сейчас крушить всякого, кто попадет под руку. Его любили, потому и берегли, а не то давно бы ему гнить... В окружной тюрьме Витторио души не чаял в племяннике. Моя кровь точь-в-точь точь таким и я был молодым, говорил он. А вот, дядя Витторио, сплетничали ему, рассказывают, будто ваш Изидора с пятью такими же сорви головами пронесли на прошлой неделе во Флоренцию каждый по двадцати кило табаку. Неправда, обижался старик. Изидора нес сорок. «Тем хуже, дядя. э у правительства много денег. Не станет беднее от того, что в Дагану, таможню, попадет сотни лир меньше, а молодым людям надо позабавиться и достать денег на удовольствие». Лесничий, смежного с деревушкой имения графа Кавальканти, самого важного Нобеля Тосканы, Ненавидел Изидора и ставил ему на счет каждую дикую козу, исчезнувшую из лесов его светлости, каждый капкан, каждый селок, найденный в чаще, но улечить молодого браконьера не мог. Юноша был хитер и ловок, как дикарь, притом дружил с объездчиками, и те держали его руку. Не самому же лесничему было ловить этого богатыря, — Вернуться без греха с охоты на него было трудно, живым Изидора не сдался бы, пришлось бы либо ему всадить пулю в лоб, либо от него получить. А последнее было возможнее, так как за исключением своего дяди, понаметавшегося в этом искусстве в саваннах Южной Америки, Изидора бесспорно был лучшим стрелком околотком Он уже взял несколько призов на праздники Духовой дня в Пестое, но на вертящийся шарик еще не посигал и первой награды не брал. Она всегда доставалась самому Витторио. В 1882 году Изидоро решился попробовать счастье и на первый приз. «Смотри, сынок», — толковал дядя племяннику, — «не срамись». «Человек из рода Коварра не должен браться за цель, если не уверен в успехе. Мы триста лет лучшие стрелки Тосканы. Я десятилетним мальчиком бил ласточек на лету. Ты должен поддержать репутацию нашего рода, и я надеюсь, что поддержишь. Глаз у тебя верный, рука твердая. Что же касается оружия...» Витторио открыл старый платяной шкаф и вынул из него превосходный штуцер, хотя и не новой системы. Вот, возьми это, Изидоро. Такого оружия нет ни у кого из тех, кто придет на праздник, но помни, мальчик, если ты дашь из него промах... «Я тебе не прощу такой обиды. Это ружье подарено мне самим великим Джузеппе, когда мы встретились с ним в Америке. Честью тебе клянусь, я никогда не промахнулся, стреляя из него. Никогда его не обидел. У меня орденов нет. Это ружье мой орден. Его обидишь, меня обидишь». «Ладно, дядя, не беспокойся», — сказал Изидора, — «пожал старику руку» и с благоговением поцеловал драгоценное ружье. Несколько дней практики, и, пристрелявшись, он овладел великолепным подарком Гарибальди не хуже самого Витторио. В день Святого Духа дядя и племянник проснулись с позаранок до петухов, надели коричневые бархатные куртки и голубые шелковые пояса, прицепили к шляпам по два тонких орлиных пера, Изидора вскинул штуцер на плечо и пошли в Пестою вниз по извилистой горной тропинке, залитой розовым светом утренней зари. Эге, -э, дядя Витторио, кричали старику встречные знакомые. Вы на праздник? А что же вы сегодня без ружья? Я нынче стрелять не буду, паста. Моя пора прошла, надо дать дорогу молодым. Вот племянника веду. Изидоро? О, он у нас молодец. Браво! Рогацо, славный малый, итальянский. После мессы Синдако открыл праздник, и выстрелы загремели. От привязанных к шестам петухов только клочья полетели. Голуби, заготовленные для садки, не успевали взлетать, как уже падали мертвыми. Синдако швырял в воздух глубинные и вороньи яйца, а два удалы фьезолинца. Почти без промаха били их на лету. Фьезоле — городок близ Флоренции, примечание амфитеатрово. Изидора тоже отличился. На большом куске полотна, натянутом на раму, он пулями наметил правильный круг и пересек его диаметр. Наконец, дошло дело и до шарика. Фьезолинцы оба спасовали. Микеле, Сбольджи, Флорентиец тоже. Два стрелка из Енны промахнулись один за другим при громком смехе толпы. Наконец прицелился Изидоро. Он был серьезен и бледен, а глаза так и сверкали. Грянул выстрел. Пуля пошла гулять в пространстве, а шарик крутился, как ни в чем не бывало. Изидора даже шеста не зацепил, что удалось его предшественнику Сбольджи. Смех публики озлил Изидора. Он повел вокруг себя свирепым взором и гневно кинул на земь свой грибальдийский штуцер. «Дренное ружьишко!» — завопил он. «Ты лжешь, щенок!» Громовым голосом ответил ему из толпы старый Витторио и, растолкав локтями соседей, в два прыжка очутился возле племянника. Губы его дрожали, глаза сыпали молнии, усы встопорщились. Он был страшен. Подняв с земли свое так жестоко оскорбленное ружье, он быстро зарядил штуцер, приложился и выстрелил почти не целя шарика как не бывало. Толпа разразилась неистовыми рукоплесканиями и криками восторга. Старика потащили было под руки к судейской трибуне за призом. Но он вырвался, Дайте ему, презрительно указал он на уничтоженного племянника и, вскинув штуцер на плечи, скрылся в толпе. Но Изидоро тоже отказался от приза. Мрачный и гневный возвращался Витторио домой узким горным ущельем, поросшим буками и молодым дубом. До деревушки оставалось не больше мили, когда старик заметил в шагах встав впереди себя какую-то тень, юркнувшую за толстый ствол старого орешника. Вслед за тем его окликнули дядя. «Что надо?» — сурово отозвался старик. Изидоро вышел на тропинку и заградил дорогу Витторио. В руках у него было ружье. Какое-то новое, незнакомое Витторио. «Вы меня очень оскорбили, дядя», — начал Изидоро после некоторого молчания. «А ты меня еще больше. Лучше тебе не родиться на свет было, чем так опозориться». Изидора прервал его. «Оставим это, дядя. Я, может быть, хуже вас стреляю, но обид прощать не умею и привык за них расплачиваться. Это хорошо», — спокойно одобрил Витторио. «Я сам такой. Откуда у тебя это ружье?» «Я украл его у Збольджи, когда он пошел с товарищами в трактир выпить за свою победу. Ведь второй-то приз присудили ему». «Украл, чтобы убить меня, не так ли?» «Да, дядя, нам теперь нельзя жить вдвоем на свете». Хм. «Отчего же ты не выстрелил в меня, когда спрятался за орешником?» «Мне показалось нечестным, если я нападу на вас врасплох». «Это хорошо», — опять одобрил старик. «Спасибо на слове, дядя. Теперь я вас предупредил, дядя, берегитесь. Берегись и ты, Изидоро». Оба взяли ружья на прицел и оба их спустили. «Изидоро!» «Что, дядя?» «Я думаю, что пред таким делом нам не мешало бы помолиться. Я уже молился, дядя, пред статуей Мадонны на фонтане у железнодорожного моста, но вы молитесь, я мешать не буду». Витторио стал на колени, прочитал «Патер Ностер» и «Кредо» поцеловал образки на своей шляпе и поднялся. Я окончил, Изидоро. Как вам угодно, дядя? Изидора отступил за свой орешник. Витторио укрылся за пнем разбитого молнии дуба. Воцарилась мертвая тишина. Только дятел стукал носом в дубовую кору над самую головой Витторио. Да и волга аукала где-то в стороне. Зеленый зимородок сел на тропинку, повертел любопытную головкой с черными глазками и упорхнул. Опять молчание, опять стукотня дятла и крик иволги. Но вот у букового дерева расплылось Серое пороховое облако, и лес затрещал отголосками выстрела. Зидоро, держа ружье над головой, бросился к упавшему дяде и с ужасом отступил. Витторио был безоружен. Штуцер его валялся, отброшенный, по крайней мере, на пятнадцать шагов. — Дядя что? «Что вы сделали?» — вскричал молодой человек, склоняясь на пробитую его пулей грудь старика. Витторио открыл глаза. «Ничего, мой мальчик», — прошептал он, задыхаясь и захлебываясь кровью. «Ничего, что ж делать? Я не в силах был стрелять в тебя, а жить после того, как ты хотел меня убить, было бы для меня несколько...» Тяжело. Изидора зарыдал, ломая руки. — Не плачь, мальчик, я тебе прощаю, — шептал раненый. — Только ты все-таки ошибся. Надо было взять на левее, тогда ты кончил бы сразу, а теперь, теперь я еще часа два промучаюсь.